Приложение 17. Тест для женщин. Одежда расскажет о характере. Вы считаете себя доброжелательным, приятным в общении человеком, хорошей женой и матерью, образцовой хозяйкой и надежным работником. Но разделяют ли это мнение ваши родные и близкие, друзья и коллеги? Ведь так трудно порой взглянуть на себя со стороны. Может быть, этот тест поможет вам это сделать. Он, конечно, шуточный, но все же. 1. старайтесь ли вы к каждому сезону покупать себе что-нибудь из одежды, даже если это не является необходимым? Да, 3 балла, нет, 0 баллов. 2 2.3. Какие ткани предпочитаете? Однотонные 3 балла, набивные 2 балла. Или у вас нет определенного пристрастия к тем или другим 0 баллов? 4.5. Какой стиль выбираете для себя? Классический 0 баллов. Спортивный три балла, тот, что моден пять баллов, остромодный семь баллов. 6 7. Хватает ли у вас смелости, чтобы в числе первых надевать самые экстравагантные вещи? Да, пять баллов, в зависимости от обстоятельств три балла, нет ноль баллов. 8 9. Предпочитаете ли вы смелые сочетания цветов? Да, пять баллов, изредка три балла, нет один балл. 10 11. Любите ли вы носить Спортивные брюки – 3 балла. Английские костюмы – 2 балла. Юбки старого покроя – 1 балл. 12-13. Какой фасон шляпы предпочитаете? С широкими полями – 7 баллов. Типа тюрбан – 4 балла. Без полей – 2 балла. Или вы вообще не носите шляп? 0 баллов. 14-15. Какие сумочки вам больше нравятся? Спортивные на ремне – 4 балла. Напоминающие по форме сундук – 3 балла. Конверты – 2 балла. Или любые, какие в моде. 0 баллов. 16-17. Любите ли туфли на каблуке? Да, 3 балла. Нет, 0 баллов. 18-19. Есть ли в вашем гардеробе хоть одна вещь, сделанная своими руками? Да, 3 балла. Нет, 0 баллов. 20-21. Ваша любимая домашняя одежда. Длинная юбка с блузкой или джемпером. 5 баллов. Брюки со свитером. 3 балла. Или вы просто донашиваете старые вещи 2 балла. 22-23. Какие предпочтаете украшения? Бусы 7 баллов, броши 5 баллов, кулоны 3 балла, простые цепочки 1 балл. 24-25. Ваши любимые узоры на ткани. Цветы 7 баллов, горошек 5 баллов, полосы 3 балла, геометрический рисунок 1 балл. Или вы предпочитаете гладкие, не набивные материалы 0 баллов. 26. А теперь посчитайте баллы. От 5 до 11 баллов. Вы человек осмотрительный. Цените покой и стабильность. Не спешите расковывать свою душу, хотя всегда вежливы и приветливы с окружающими. С трудом завязываете новые знакомства. Но уж если кто-то завоюет ваше расположение, то надолго. Вы хорошая хозяйка. К детям требовательны. На работе отличаетесь исполнительностью. От 12 до 22 баллов. Ваш характер противоречив. Без особых поводов вы переходите от радости к грусти, от мрачного настроения к безудержному веселью. Любите жить в постоянном движении. Часто меняете свои взгляды. Это не всегда нравится окружающим. На работе отличаетесь быстротой, смекалкой. На такие периоды часто сменяются днями апатии. От 23 до 37 баллов. Вы близки к золотой середине. Вам легко с окружающими, а им с вами. Хорошо владите собой. Доброжелательны, но если нужно, способны на быструю и твердую реакцию. Вам удается завоевать доверие даже тех, кто поначалу неприязненно к вам относился. Хорошо справляйтесь с работой. Ваш дом – это спокойно и пристанно для друзей. Свыше 37 баллов. Вне зависимости от возраста вы молоды душой. Легко зажигаетесь, так же легко гаснете. Слишком впечатлительный не умеете скрывать своих чувств. Это создает проблему в общении с окружающими, осложняет их жизнь и вашу.